А интересно, каково бы жилось такому Эммануилу Аперману в наше время, произносит она в раздумье. В сущности, толковое и уместное замечание. Стоило бы призадуматься над тем, как в наши дни удержал бы своё существование человек склада Эммануила Апермана. Однако и это замечание Сибилы кольнуло Густова. Да, Эпоха, в которую жил Эммануил Апперман, канула в вечность. Хотя для Густова она была ещё живой, какими мелкими казались теперь все её заботы, какими простыми все её проблемы, как медленно, незатейливо, скучно текла жизнь такого человека, как Эммануил Апперман. Конечно, в замечании Сибилы не было ничего обидного, ледина прямо так и оторваться не может от портрета. и всё-таки Густово без всякого на то основания, кажется, что замечание Сибилы направлено против него. Часы тикали. Глаз Божий катился слева направо и поглядывал, как люди проводят своё время. Сибила стояла перед портретом покойного. Густово вновь охватило томление праздности, то лёгкое, неприятное чувство недоудовлетворённости, то ощущение пустоты. которая мелькнула у него сегодня утром. Он обрадовался, когда шлютер доложил, что обед подан. Обед прошёл весело. Густав Оперман кое-что смыслил в хорошей кухне. Сибилла Раух веселила его забавными шутками, для которых всегда находила неожиданную изящную форму. Густаву очень нравился её южногерманский говор. Ему было 50 лет. И он был очень молод. Он сиял. Радость его достигла полноты, когда к десерту подоспел его друг, профессор Артур Мюльгейм. А с ним Фридрих Вильгельм Гутветер, навелист. Оба они удачно дополняли Сибелу и Густова. Артур Мюльгейм вертлявый человечек с весёлым умным лицом и освещённым множеством складок и морщинок. ещё на несколько лет старше Густова, неугомонный, всегда с готовой шуткой на устах, один из лучших юристов Берлина. Он во многом сходился с Густовым. Они состояли членами одного и того же клуба. Им нравились одни и те же книги, женщины. Артур Мюльгейм интересовался, кроме того, политикой, а Густов Оперман спортом. Так что у них всегда был избыток тем друг для друга. Мюльгейм прислал Густаву ассортимент отменных 50-летних коньяков и водок. Он считал полезным для здоровья употреблять те напитки, которые по своим годам соответствуют возрасту пьющего. 60-летний Гутветтер, миниатюрный, с огромными детскими глазами на тихом лице, очень выхоленный, в подчеркнуто старомодной одежде, был поэтом. Он писал маленькие тщательно отшлифованные новеллы, которые превозносились критикой, но которые мало кто читал и умел оценить. В редкие мгновения, когда густово царапала светливая пустота собственной жизни, он говорил себе, что прожил жизнь не напрасно, хотя бы потому, что помог Гутветеру. И действительно, без поддержки Густова Гутветеру пришлось бы теперь терпеть жесточайшие лишения. Фридрих Вильгельм Гутветер Сидел тихий, ласковый, с большими глазами, с обожанием и вожделением поглядывал на Сибилу. Он то и дело просил объяснить ему притки остроты Мюльгейма и время от времени вставлял медлительные замечания общепоэтического порядка в громкую и веселую беседу друзей. Он припас подарок для своего друга, но заговорил о нем лишь через 20-30 минут после прихода. Оживленная застольная беседа, И присутствие Сибилы заставили его забыть о подарке. Итак, у него был разговор с доктором Дортманом, его издателем, директором издательства Минерва. Он говорил с ним о биографии Лесинга. Доктор Дортман по обычной манере издателей старался увернуться от прямого ответа, но он год от ветра не отступал. Одним словом, верно, как смерть, душа и воскресение. что Минерва издаст биографию Лессинга. Все это он изложил спокойно, не повышая голоса, устремив на своего друга ласковый взор. «А что это значит, верно, как душа и воскресенье?» спросил Мюльгейм. «На сто процентов верно или наоборот, на сто процентов неверно?» «Я хотел сказать верно и больше ничего», ответил Гутветтер с непоколебимой ласковостью. Но им не удалось договориться, ибо Густав шумно вскочил, схватил тихого Гутвельтра за плечи, стал трясти его и хлопать по спине, бурно выражая свою радость. Когда же Гутвельтер остался наедине с Сибилой, он сказал ей обычным своим спокойным, ласковым, чистосердечным голосом: "Как легко сделать человека счастливым". Биография. Что такое биография? Разве что-нибудь может идти в счёт, кроме самостоятельного творчества? Но вот человек копается в отбросах, в так называемой действительности, в отжившем и счастлив. Какой ребёнок, друг наш Густав. Сибилла задумчиво взглянула в большие лучистые детские глаза. Фридрих Вильгельм Готтвейтер считался одним из лучших немецких стилистов. Многие считали его лучшим. Сибилла, которая добросовестно билась над своими маленькими рассказами, попросила у него совета относительно одной, не дававшейся ей фразы. Гутветер дал ей ценные указания. Он не сводил лучистого, обожигающего взгляда со своей смышленной ученицы. Густав, между тем, до краев преисполненный радостью, находил мир великолепным. Всем хотел сделать что-нибудь хорошее — Он дословно поделился радостной вестью, которую принёс ему Фридрих Гегельмбутветер. Был счастлив.